Глава двадцать восьмая. Процессия. Все сердца были взволнованы. Казалось, Бог сошел в эти узкие готические улочки, разубранные и густо усыпанные песком, благодаря заботам усердно верующих. Юнг. Как ни прикидывался Жюльен мелким и глупым, он не мог понравиться окружающим. Слишком он не походил на них.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 В ожидании он преподавал церковное красноречие в семинарии. В первое время после поступления Жульен был одним из первых по этому предмету. С этого началось расположение к нему аббата Шаса, и после урока он охотно брал иногда под руку Жульена и прогуливался с ним по саду. «Чего ему от меня нужно?» — думал Жульен. Он с удивлением заметил, что аббат целыми часами говорил ему об украшениях, находившихся в соборе. Там насчитывалось 17 золоченых рис, не считая траурных облачений. Возлагали большие надежды на престарелую президентшу де Рюбампре. Эта девяностолетняя дама хранила по меньшей мере уже 70 лет свои свадебные платья из великолепных леонских шелков, затканных золотом. «Представьте себе, мой друг», — говорил Аббат Шас, останавливаясь вдруг и тараща глаза. «Эти платья стоят колом, столько на них золота». В Бизансоне все уверены, что по завещанию президентши сокровищница собора обогатится по меньшей мере десятью ризами, не считая четырех или пяти облачений для больших празднеств. «Я иду дальше». прибавляла Батшас, понижая голос. «У меня есть основания думать, что президентша оставит нам восемь великолепных вызолоченных подсвечников, купленных, как предполагают в Италии, герцогом бургундским Карлом Смелым, любимым министром которого был один из ее предков». «Но куда этот человек клонит, рассказывая об этом старье?» — думал Жюльен Это искусное введение длится бесконечно и, кажется, ни к чему. Должно быть, он не доверяет мне. Он хитрее других, от которых можно узнать за две недели все их заветные цели. Я понимаю, его честолюбие страдает уже целых пятнадцать лет. Однажды вечером на уроке фехтования Жульена позвали к Каббату Перару, который сказал ему. Завтра праздник тела Господня. Вы нужны господину Аббату Шасбернару, чтобы помочь ему убрать собор. Ступайте и повинуйтесь ему. Аббат Перар вернул его и прибавил соболезнующим видом. Вы сами должны решить, захотите ли вы воспользоваться случаем для отлучки в город. Инцедо пер инис. У меня есть тайные враги.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 которую он мог встретить, ибо ее кафе находилось невдалеке. Издалека он заметил аббата Шазбернара в дверях его любимого собора. Это был полный мужчина с веселым и простодушным лицом. В этот день он, казалось, торжествовал.